Рэн сказал Бернарду: "Мне предложили полететь на несколько дней на Кубу. Сказали, что там будет лучше. В Сальвадоре нас должна заменить другая пара". "Это когда вы в Париже звонили своим связным?" поняла Инес. "Когда вы мне ничего не сказали. Или вы меня обманываете?" Нет, мне передали это сообщение в самолёте, нехотя ответил Бернардо. Так вот, почему мы все там быстро заснули, засмеялась Инес. А я обычно не могу спать в самолётах. Этот милый старичок оказался вашим агентом, возможно, улыбнулся Бернардо. Ему нравилось с ней разговаривать. Она потушила сигарету об коробку и не стала бросать окорок на землю, а положила его в полупустую коробку. Самое интересное, не то же позвонил мой связной и сказал то же самое. Я думал, что Мануэль — это не псевдоним.